Глава девятая Кончилась их авантюра просто, буднично и безнадежно. Майор поднялся раньше всех и растолкал Часова Пичкина. «Вставай, страшный усыпный, одевайся!» Печкин поднялся и не знал, куда глаза одевать от стыда. Паша Черентай сидел за столом и питался оставшимися пельменями. Прежний бомбом же-кваришка. Майор тоже был одет и смотрел на журналиста с жалостью. Если бы в зоне, нас бы уже давно расстрелять бы тебя на воротах из поганого ружья. «Да я как-то неожиданно скал Печкин. Нет, — сказал майор, — так всегда бывает с некоторыми. Теперь бы кофе крепкого мужского рода». И тут же раздался стук в дверь. «Артур Иванович, Игорь Моисевич, завтракать будете?» «Смотри-ка!» Имена запомнила, сказала Печкина, я все никак не привыкну. За что ты меня, Моисеевич оформил? За дело, сказала майор, открывай. Печкин натянул штаны, прошлепал по ледяным половицам к двери, повернул ключ и впечатался в стену затылком. Через две секунды все было кончено. Как положено. Каски, маски, абаканы, наручники, шестеро омоновцев и один в гражданском черном пальто, самый главный. Печкин покосился на майора, дескать, что же ты? Или ты только с бандитами, храбрый да умелый, а на своего брата мента не стоит? Майор пожал плечами. А на Пашу Эмильевича и смотреть было незачем, он тут никто. На него и ОМОНовцы не смотрели, а заковали и усадили на стул охранник сзади, как у всех. Пистолеты лежали на столе, там же расстелился пояс шахида. Сплошная ортопедия на вид, молодец мыло. Пластит от поролона на ощупь не отличишь. И его, пояс медицинский, хоть об пол пей. Если они сразу не изнообразили про пояс, значит, не профессионалы. И смертоносный мобильник был тут же. Теперь к делу, сказал главный. Пожилой с белыми бровями, в старомодной пыжиковой шапке, какие носили раньше все начальники. Выяснять ваши настоящие имена я не собираюсь. Где деньги? Какие деньги, сказал майор. Мы не за деньгами. Белобровый рассмеялся. Но выдержка вас, мужики, я бы так не смог. Семь лет терпели, сидели по своим гнездышкам. А мы-то на здешних ментов грешили. Сколько народу пострадало из-за вас? Профессор из Дурки, хороший, говорят, был врач. Простите, Скопечкин, это недоразумение. Я известный журналист Дэн Майский, а это ваш коллега. Мы пытались выяснить обстоятельства одного происшествия. Действительно, семилетней давности. — недавность. Чего там выяснять, сказал У психа были деньги, много денег. Багажник и задняя часть салона. Миллиард или больше. Сдешние не брали. Мы за ними следили. Может, кто-то на богам и поедет или маме розовый кадиллак купит. Обязательно кто-нибудь допрокололся да бы в городе Кошкине. Остали мы тут своего человечка. Печкин догадался, кто этот человечек. Дама партия, кто же еще? «Самая та работа, все приезжие на учете Тут она не пошла на поминки». Вот со психа, и спрашивайте», — сказал майор. «Ну да», — сказал Белобровый, — «психа вы устранили, с понтом он сбежал». «Простите, — сказал Печкин, а чьи деньги-то были?» «Главное, что они были», — сказал Белобровый, — «а теперь их нет». «Трюк с машиной был, конечно, ловкий, ничего не скажешь. Ни номеров на двигателе, ни километров на спидометре». то есть не мили. Не жалко было машину бросать? Не жалко, сказал Печкин, потому что мы ее в глаза не видели. Я тут не при делах, пожаловался Черентай, просто сосед по номеру, в командировке я, экспедитор. Дойдет и до тебя, посулил Белобровый, всему свое время. С тобой все понятно, экспедитор? Ну да, экспедиторы под конвоем не ходят. Это ошибка, сказал майор, слово чести, я офицер. Ренты моржовый, а не офицер, ласковского белобровый. Когда речь идет о такой сумме, не бывает офицеров и рядовых, все равны. Вы не знаете, сказал майор, с кем связались. За эти деньги вас на краю света найдут. Это не ваши деньги и не ваш уровень. Ага, значит, все-таки в курсе. Ладно, сейчас эту гостиничную бабу мои ребята будут резать на куски, а вы услышите, как она орёт «Может, тогда возьмётесь за ум?» «Да хоть на куски», — сказал Печкин. «Всегда ненавидел эту шпионскую породу. Всю жизнь по гостинице омотаюсь. Что это вас, мужчина-пьяная дама, после одиннадцати часов делает? Вот она за всех и ответит». Что-то дрогнул в лице Белобрысова и понял, журналист Печкин укатал. «Они вот тоже меня мучили, — ябедничал Паша и Милич. А чего хотели? Непонятно». «Или с этого шипсдика начнем», — сказал Белобровый. «Может, он тут и есть ключевая фигура?» «Вы проницательны», — сказал Печкин. «Потому что он и есть тот самый сбежавший псих. Только ему память стерли капитально. Никакие специалисты не помогли. Вот мы его сюда и привезли. Может, в знакомой обстановке чего и вспомнит. «Если бы мы, — сказал майор, — приехали чисто за деньгами, то было бы нас побольше, и вы бы сюда не сунулись». Мы без машины, В сумку миллиард не упихаешь, так что думай. Белобровый действительно задумался. В долю броситесь, надо прикинуть. Нет, сказал майор, с вами договориться можно, с хозяином денег исключено. Он тогда и вас, и нас, без различий, с ним лучше по-хорошему. Значит, это с вашими мы тогда свихнулись, сказал Белобровый. «Не обязательно», — сказал Печкин. «Тут много кто этими деньгами интересуется, как бы между шестеренок не угодить». «А ты ему позвони», — сказал майор. «Вон мобила. Там всего один номер, на крайняк». «А я так понимаю, сейчас крайняк». «Очень правильно понимаешь», — сказал белобровый бандит и взял телефон. «Ну вот и все», — подумал сталкер Печкин. «Если бы майор на то не решился, я бы и сам». Ноги окоченели, не подхватить бы простуду. Нашел о чем беспокоиться. Потому что живыми нам все равно отсюда не уйти. Так хоть в дурном обществе. Интересно, Господь сочтет это с самоубийством или за мучеников проканаем? Правильно, все, Всеволод Петрович Каргин, настоящий русский офицер. Бомжа только жалко. Хотя я все еще могу предупредить. И Белый не придет. И еще мучиться будет из-за того, что послал нас сюда. Но белобровый гад и сам-то явно колебался. Мало ли на кого нарвешься. Может, там такая крыша, что только с группой армий. Спроси Рубика Евгеньевича, по Печкин, это пароль. А то тебя просто пошлют. И закрыл глаза. И сразу вспомнил чьи-то старые стихи. Трус притворился храбрым на войне, поскольку спуску трусам не давали. Он бледный в бой катился на броне и вяло балагурил на привале. Обычно это помогало в трудную минуту. А кто автор, так теперь и не узнаю. Но вместо взрыва запрыгал, забрякал по полу тазик из-под холодных пельменей. Печкин с трудом открыл глаза, тело не слушалось. По номеру люкс бешон наметался черный вихрь. Клацали затвор и падали тела. Работал посланец черного ластелина. «Сейчас он и за нас возьмется», — думал журналист. «Правильно его майор опасался». Значит, он когда просыпается. Когда припечет. Все было окончено. Шестеро фальшивых ОМОНовцев валялись по разным углам. Белобровый лежал лицом вниз на сплющенной раскладушке. Новые «Ну, вы крутые демоны! Восхищенно схлопал Эмилия Черентаев, антиобщественный элемент. И никакой он уже был не посланец. И на порванную цепочку наручников смотрел с изумлением. Ключ поищи, скомандовал ему майор. Где? Сам знаешь, опытный. черентай нашел ключ расстегнул наручники сначала майору потом Печкину. менты даже сообщил он дышат их бы того ну что печкин сказал майор будешь их кончать нет сказал журналист не могу так а ты через не могу они бы тебя не задумываясь в том-то и беда моя что задумываясь сказал печкин трагедия всей жизни ты уж сам загада держишь сказал майор нехорошо. «Ладно, сколько-то минут у нас есть, потому что без стрельбы, и не надо ее, на улице их неизвестно сколько, поэтому так, допросить бы атамана Скалпечкин». «Некогда», — сказал майор, — «и незачем, если уж он за столько лет ничего не надыбал, это хорошо, что не закоченели, раздевая их, главного я сам прошманаю. Майор собрал документы, сунул Печкину бурет, стал снимать с одного из бандитов куртку. «Переодевайся», — сказал он. «Пашу не надо, мы его выведем. Как бы быстрее, наверняка. У них связь с теми на улице». «Нет у них связи», — с Печкин. «Они же липовые. То есть мобила-то у главного есть, и не одна». «Захвати», — сказал майор. «Деньги тоже». «Я уже лопатник, добыл, смущенно сказал Паша». «Ай, молодца», — сказал Печкин. «Только руки держи вместе». так как ты есть конвоируемый. Майор уже переодетый, в маске, вытащил из всех автоматов рожки, прибавил к ним запасные и уложил в печкинскую сумку, благо была почти пустая. Два бакана он оставил, остальные свалил в шкаф. Потом подумал и отправил туда же смертоносный пояс. Потом задумчиво глядел, поглядел на свой смертоносный мобиль. Они спустились вниз. Дома партии вопросит там сленого. «Свободно!» – просипел журналист не своим голосом. «Валет, сюда побыстрее!» «Гуманист хренов!» – тихонько сказал майор. Они вышли на крыльцу и увидели, что на другой стороне улицы стоит черный хаммер, а в нем скучает водитель и еще кто-то. Майор сделал знак рукой, дескать, «бегите наверх, там без вас не управятся». Дисциплина у Белоброва была на высоте, никто слова не сказал, и почти уже дошли конвойры Паши до машины. Как вдруг вылетела со звоном стекло и завершал женский голос «Пацаны, это подстава, валите их!» «Сама виновата, ска майор, падай!» Так единственная кошкинская гостиница-гостиница перестала существовать.